Эпилог. «Что значит, вы не можете открыть портал по магическому следу?» — воскликнула Катрина, сверля взглядом, пытающуюся сохранять невозмутимый вид Аиду. Судья заняла кабинет местного градоначальника и сейчас развалилась за столом, закинув свои стройные ножки на столешницу. «Что и значит?» — вздохнула она. «Я не могу отследить портал, созданный этой странной книгой!» Зачем вообще было за ней гоняться? А что я должна была делать? Просто плюнуть на разумный магический артефакт с потенциально огромной силой?» Катрина дернула щекой, понимая, что крыть этот довод нечем. «А с чего такое волнение?» — хмыкнула лисичка, прищурив глазки. «Пропал всего лишь солдат Ордена Ласточки. Таких каждый год гибнет не одна сотня. Но он мой подчиненный, и я за него отвечаю», — рыкнула паладинша, отчаянно желая врезать этой наглой хвостатой женщине. «Ты не влюбилась часом в Шенро! На этих словах глаза Аиды стали совсем узкими и больше напоминали две небольшие щелки. «А вот это не ваше дело!» Пытаясь сохранить невозмутимый вид, сказала Катрина, скрестив руки на груди. «Все с тобой ясно!» Махнула рукой судья, переведя взгляд на маленькую стопку бумаг, лежащую на столе. «Хотя Люциус явно будет недоволен твоим выбором!» На эту провокацию Катрина уже решила не реагировать. «Забудь ты о нем! Хотя бы на время!» Зная этого парня, он всплывет где-нибудь. А пока я пошлю ориентировки своим агентам. Если он появится, я дам тебе знать. Спасибо. Солнце клонилось к закату, и мы наконец-то покинули злосчастный лес. Выйдя на небольшую тропу, девушка все еще чувствовала себя неважно. Но мои предложения понести ее отвергло, Да и вообще после призыва того монстра была довольно немногословна. «Устала», — сказала она первое слово за последний час. «Нам нельзя тут задерживаться. Поморщился я. Упим коня, тогда отдохнешь». «Угум», — вздохнула она, попытавшись улыбнуться. «Коня? Я ведь на нем толком ездить не умею. Кадрали нас учили конным боям, но я был худшим из рекрутов. Почти все крестьяне умели ездить на лошадях, а я, изнеженный горожанин, едва в седле мог удержаться. В деревне нас приняли с настороженностью и сразу сказали что на постой никто не пустит. Разве что в хлеву с лошадьми за серебрушку. А за саму лошадь запросили аж 4 золотых. Хотя я как-то слышал, что лошадь обычно стоит в районе двух. К счастью, Лич обеспечил нас деньгами. И 4 золотых у меня нашлось. А уж когда нам привели тощую, плешивую кобылу, я хотел убить этого мужика на месте. Но в итоге просто плюнулась с некоторой жалостью посмотрел на животину. Использовал на ней заклинание лечения, так на всякий случай после чего отдал бывшему владельцу животного еще пару медиков, чтобы он хорошо накормил животное. Попутно мы и сами перекусили. Правда, собственные запасы тратить не стали. А взяли еду, у одного из крестьян за серебрушку. Вот же уроды. Цены просто скотские. Но торговаться и скандалить не хотелось. Чем быстрее мы покинем эту деревню, тем лучше. Когда с приемом пищи было покончено, я уточнил у местных, как добраться до ближайшего города, после чего посадил девушку на лошадь а затем залез и сам, пристроившись к ней сзади. «Но!» — крикнул я животному, и мы тронулись в путь. А он пристоял долгим, очень долгим. Конец второй книги. Текст читал Алексей Семенов.